Глава третья Я оглянулся и сразу присел. Заросли шиповника меня скрывали. К часовне из соседнего полуразрушенного барака торопливо спешили двое. Судя по всему, они не видели, как я спрыгнул с дерева. Крона густая, да и поросль кустов стояла под ним непролазной стеной. «Мать твою за ногу! Это еще кто такие?» Я высунулся из укрытия, разглядывая незваных гостей. Одежда неприметного советского пошиба. Мешковатые пиджаки и безразмерные мятые брюки. На глаза надвинуты кепки. Похоже на партизан или подпольщиков. Хрен их разберет. А если это засада? Рука моя сжала рукоятку Вальтера за поясом. Вязаный рыбацкий свитер надежно скрывал его пока. Взять их в оборот? Если свои, то разберемся, а если нет, то без шума не обойдешься. И тогда Наташа может пострадать. Всяко они не вдвоем пришли, внутри еще кто-то должен быть, а эти, скорее всего, группа блокирования путей отхода. Может, все-таки свои прикрывали Наташу, но она ничего про них не говорила. Сейчас проверим. Пошатываясь, я поднялся и, привалившись к дереву, стал бессовестным образом журчать на его ствол. При этом насвистывая кузнечика, те двое, завидев меня, остановились. В руках у них неизвестно откуда появились ТТшники. Вполне себе советские пистолеты. Но их ботинки. Слишком они новые. Не ходят в таких обудках подпольщики и тем более партизаны. Кончать их надо, но по-тихому. Тот, кто схватил Наташу, не должен услышать выстрелов. «Стоять — Стоять! — крикнул мне один из них на чистом русском. Коренастый, с рябым лицом, будто после оспы. Опять нестыковочка. Похоже, это свои. А, но нет. В это время они уже приблизились, и я смог разглядеть их получше. Морды изрезаны следами порока, пальцы в синюшных перстнях, которые наколоты явно уже давно. Да вы что, мужики? заплетающимся языком пробормотал я, скосив по алкашному глаза. Я это домой иду, вот приспичило. Пшел нах отсюда! махнул стволом рябой. В его глубоко посаженных глазах светилась злость. Видно было, что ему очень не терпелось меня пристрелить, но он тоже не хотел поднимать лишнего шума, так как не знал, как обстоят дела у его напарника внутри развален. Взял он партизанку или нет? А то, что они были заодно, теперь я уже нисколько не сомневался. «Всё, Все, все, ухожу Не застегивая ширинку, я поднял руки и бочком стал пробираться через кусты. — Только не стреляйте, я же кочегар, без меня город к зиме не запустится, вот. — Пшал! Рибой зарядил мне ботинком в живот, а сам уже поглядывал на окна часовни. Не терпелось ему скорее внутрь, и разговор с алкашом его явно напрягал. Я, покачнувшись будто от хмеля, чуть отстранился назад, будто случайно, но при этом смягчил удар в живот. Нога не впечаталась в солнышко со всего маху а пинок смазался, но остальное я доработал театральностью. Согнулся пополам и закашлялся, будто мне все печенки поотбивали. — Валить его надо, Сава! тихо пробормотал второй, думая, что я не слышу, так как хриплю и сыплю просьбы меня пощадить. «По -тихому — По-тихому! Из положения буквы ЗЮ я все же краем глаза наблюдал за противниками. Коренастый вытащил из кармана финку и снова шагнул ко мне. Но я уже успел незаметно достать стилет из-за У часовщика себе справил отличное колющее оружие. Тонкое, как спица, но крепкое. В сапоге удобно прятать. Запарился с пирочинкой ходить. Добрые ножи за не лезут. Хлюп. Стилет вошел в брюхо Рябова по самую рукоять. Ударил в печень, чтобы не дрыгался. Второй, не ожидая такого подвоха, вскинул пистолет, но нажать на спуск не успел. Стелет пробил его кадык. Целился я чуть ниже, но и так сойдет. Тут же второй удар в висок. Шила легко пробила кость. Противник упал замертво, а ребой, выронив пистолет, стонал, скрюченный на земле. Я подскочил к нему и спешно отточенным движением свернул ему шею, чтобы заткнулся и не выл. Плюнул на грудь предателя, закинул их пистолеты в кусты и поспешил внутрь развалин. Теперь надо спасти Наташу. Этот подставной связной, скорее всего, там тоже не один. Нырнул в проем и очутился в полумраке отцеревшего здания. Воняло плесенью и портянками. Чуть подождал, когда глаза привыкнут к темноте. Прислушался. Где-то в закоулках бубнят приглушенные голоса, и я, крадучись, словно тень, стал пробираться на звук, обходя валуны и завалы из обломков кирпичей. Только бы не шуметь. Даже дыхание задержал, казалось... Оно слишком шумное. Углубился внутрь часовни. Голоса стали четче. Кто-то переговаривался в соседнем закутке. Нашел дыру в стене и осторожно заглянул. На бетонных обломках сидят двое и уже кипятят на примусе чайник. — Ну где эти остолопы? — Пробасил тот, что разговаривал с Наташей. Я узнал его по штормовке. Неприятный холодок тронул затылок. Я не увидел среди них девушки. «Неужели убили твари?» «Должны быть уже скоро здесь!» Ответил второй с бородой, как у деда Мазая. «Не кипишуй, Сава! Мы и вдвоем справились! Слушай, а может, пока ждем девку того, а приходуем? Чего такому добру зазря пропадать? Один хрен немчура с нее шкуру спустит, а она ничего такая сочная!» «Ух! Жива, Натаха, жива!» Судя по всему, эти ублюдки собрались ее сдать фрицам. — Нет, — отрезал Сава. — Целую доставим. Она наш билет в хорошую жизнь. Иначе с нас тоже шкуру спустят. — А ты уверен, что после того, как сдадим бабу, нас самих в расход не пустят? Может, ну их, этих фрицев? Сами ее пришьем и будем жить, как жили. — Устал я прятаться, как крыса, Гудя, понимаешь? Доставим ее полицаем. Глядишь, и нас на службу возьмут. Жалование, форма. И как ты себе это представляешь? Заявимся, здрасте, мы поймали шпионку. Есть у меня человечек знакомый у них, земеля, полицаем служит. Он все организует, я уже перетер с ним. Осталось только этих двоих баранов дождаться. Зря ты их определил снаружи караулить. Говорил, надо было здесь всем хорониться. А если бы девка не одна пришла, а с крышей? «Вот они на стрёме были. Только куда, блядь, запропастились, ума не приложу!» «Ага. Из разговора ясно, что предателей всего четверо. Это хорошо. Можно больше не прятаться. Я вышел в проем с пистолетом наготове и очутился на пороге небольшой комнатки, оборудованной под временное укрытие. Топчан стрепьем, стол из ящиков, и два хмыря сидят, и рты раскрыли». Дернулись было за стволы, но мой выстрел над их головами мигом охладил их пыл. «Вечер в хату!» В моем голосе звучала сталь. «Руки в гору! Где девушка?» «Кто такой?» Пробурчал Гудя, но руки они подняли. «Привет вам от Вервольфа», — пришел передать. Моя пуля сразила Гудю прямо в сердце. Звук выстрела утонул в развалинах. Мне и одного языка хватит. Я перевел ствол на второго. «Повторяю вопрос. Где девушка?» «Не стреляй, начальник!» Залепетал тот, протягивая ко мне руки. «Здесь она, за стенкой связанная лежит!» «Кто вас послал?» «Никто, начальник! без попутал! Не стреляй! Я все исправлю! Я...» Моя пуля проделала аккуратную дырочку в лбу предателя. Он так и свалился замертво, с протянутыми руками. А я бросился в соседнее помещение. На ворохе тряпья сидела связанная Наташа. Во рту кляп, а в глазах тихий гнев. Увидев меня, она радостно замотала головой, пытаясь встать. Я спешно развязал ее. «Цела? Что они тебе сделали? Как ты?» Наташа повисла у меня на шее и горячо прижалась к груди. «Я в порядке, Саш, спасибо. Если бы не ты...» «Похоже, что ваш связной скурвился». «Я уже это поняла», — шмыгнула девушка носом. Он был не один. Знаю, сейчас они все вчетвером, стоят в очереди в ад. Надо будет прибрать здесь маленько и оружие пособирать, и с трупами что-то решить. Я взял трофейную керосиновую лампу и зажег. Давай осмотримся. Мы вышли из-за кутка и очутились в соседнем помещении. Стой осторожнее! Я подскочил к Наташе и с силой дернул ее за руку как раз в тот момент, когда доски под ее ногами треснули и с ворохом трухи рухнули куда-то вниз, в темноту. Наташа взмахнула рукой, в которой держала керосинку. Лампа вырвалась из ее пальцев и упала вниз. «Еще одна ловушка», — горько сказала Наташа, глядя на осветившуюся языками пламени квадратную дыру в полу. «Саша, ну вот зачем они так? Я не понимаю, как вообще так может быть? Просто в голове не укладывается». «Ну какая ловушка? Просто вход в подпол прогнил», — сказал я, осторожно приближаясь к краю ямы. «Я не про это!» Наташа шмыгнула носом, будто хотела всхлипнуть. «Я про предателей. Почему их так много, Саша? Неужели они не понимают, что... Даже не знаю, как сказать. У меня просто ум за разум заходит, когда я пытаюсь это понять. Как человек вообще может сдавать своих фрицам? Они же настоящие звери!» Неужели непонятно, что они никогда тебя не примут? Никогда! Неужели только из-за денег? Он предал, потому что ему просто денег дали? На что они, когда на родине земля под ногами горит? Что он здесь будет делать с этими деньгами?» Говорила Наташа с надрывом. В голосе звучала боль и слезы, но глаза были сухими. И полыхала в них скорее ярость, чем обида. «Некоторые люди просто дураки, Наташка», — сказал я заглядывая вниз. Керосин расплескался по обломкам досок и теперь внизу горел маленький костерчик, неплохо освещая этот подвал. Опа! Это что еще за хреновина? Понимаешь, Саша, продолжила задумчивую речь Наташа. Потом тоже обалдела-замолчала. Ой, мамочки! Видишь, не ловушка это была, сказал я. Просто подгнил пол, а подвал явно часть тех подземных ходов, Точно такая же кладка. Да нет же, я совсем про другое, воскликнула Наташа, потом быстро оглянулась и понизила голос. Ну вот же, я никогда не видела ничего такого. Над открывшимся перед нами подвалом будто бы поработал декоратор из фильма ужасов про оборотней. В самом центре просторного квадратного помещения были сложены кучкой округлые валуны, а из центра этой пирамиды торчал деревянный шест черный, или обожжен, или черной краской покрыт, на вершине шеста волчий череп. С перекладины, прибитой почти в самом верху, наподобие буквы Т, свисают связанные шпагатом кости. Человеческие или звериные, шут их разберет с такого ракурса. На каждой стене размашисто нарисован Сангель черной краской. Пол исчерчен рунами, хотя нет, не исчерчен. Похоже, кто-то выкладывал руны из сухой травы, поливал дегтем, а потом поджигал. Не, вервольфа что ли вызывал этот странный загадочный кто-то. Я тряхнул головой. Мне даже захотелось себя ущипнуть, чтобы проверить, не снится ли мне вся эта фантасмагория в подвале. Саша, похоже, это логово красного вервольфа, прошептала Наташа и прижала руки к лицу. Давай спустимся вниз. «Красного Вервольфа?» – переспросил я удивленно. «Ах, да! Наташа же не в курсе, что это я. Она не видела моих дел, а я не рассказывал». «Ну да!» – Наташа посмотрела на меня. Глаза ее заблестели. «Неужели ты не слышал? Про это же просто все-все-все говорят, что в городе живет кто-то, кто превращается по ночам в волка и подстерегает фрицев. Смотри!» «Кажется, вон там была раньше лестница», — сказал я, ткнув в сторону боковой стены. В кирпичной кладке остались выемки, по которым несложно было спуститься. Можно было и спрыгнуть, не так уж и высоко. Хотя нет, нафиг показушную акробатику. Нет ничего тупее, чем со всего маху напороться на ржавый гвоздь ногой и сдохнуть через неделю от сепсиса. Я осторожно спустился вниз по кирпичным псевдоступенькам. «Наташа?» ловко последовала за мной. «Ну точно же!» Наташа огляделась. «А я думала, брешут! Смотри, в каждом углу комнаты по волчьему черепу! И еще! Ой, а это что?» На пласте оставшейся штукатурки были углем или чем-то похожим нарисованы косые квадраты. В правом три ромбика в диагонали и две полоски. Два ромбика. Несколько секунд я тупил, разглядывая эти художества а потом меня осенило. Даже стыдно стало, что я не сию секунду понял. Это петлицы. Три ромбика, две полоски, гауптштурмфюрер, два ромбика, Обершарфюрер, А последовательность? Да ладно. Кажется, тот человек, который тут все устроил, изобразил таким образом всех моих жертв. Я напряг мозги, чтобы вспомнить, сколько и кого я распанковывал под жертвы Вервольфа и понял, что уже не могу вот прямо сходу четко сказать, сколько и кого убивал мой Вервольф. Нет, вспомнить можно, но это надо сесть в спокойной обстановке, взять бумагу и ручку и начать писать, будто отчет пишу. И память сразу мне всю последовательность и выдаст. Сколько раз так уже было. Возвращался с миссии, в голове звонкая пустота, одна мысль за другой по полчаса гоняется, а сажусь писать и опа, все имена, данные, подробности... Тут же сыплются из-за вторучки на бумагу. Стоп! А где Алаис? Должен быть вот тут, штандарт фюрер. Хотя нет, там же другой сценарий получился, так что все вполне логично. Ой, смотри! Наташа подошла к узкой деревянной полке. Похоже, раньше тут был стеллаж или что-то вроде, но сейчас от всей конструкции осталась только одна доска вдоль стены. И вся она была усыпана плоскими камушками-гальками, на каждом из которых была нацарапана одна из скандинавских рун. Да уж, случайностью тут явно не пахнет. Похоже, у Вервольфа появился не то подражатель, не то фанат. Охренеть! И я даже не знаю, пока хорошо это или плохо. Что первое, что второе, это люди с явно покосившейся крышей, кукушечка которых давно умчала в теплые края. С другой стороны, само наличие такого психа может пустить следствие СДшников по ложному следу, что, опять же, неплохо. «Саша, а может нам тоже это?» Наташа крутила в руках камешек с руной, как будто неправильно написанная буква «И». Это была хагалас, символ краха и разрушения. «Может, перетащим трупы сюда, и тогда все подумают, что их убил Вервольф?» А как же хозяин этого места. Я подошел к ней, взял из ее пальцев камешек с руной и вернул его обратно на полку. Ему, может, не понравиться, что кто-то свалил в его капище какие-то левые трупы. — Так он же, получается, наш союзник, — сказала Наташа. — Он тоже фрицев убивает. — Не всякий враг нашего врага — наш союзник, — глубокомысленно изрек я. Так что давай-ка мы оставим здесь все как есть. В общем-то, у меня не было в мыслях сделать вид, что никого в этом логове не было. Потолок-то провалился. А выход? Выход вот он. Кирпичная ширма того же цвета, что и стена за ней. Видели уже такую конструкцию? Явно это подземелье, часть общей системы. А по другую сторону добротная такая дубовая дверь, без всяких следов замочных скважин. Закрыта с другой стороны или на навесной замок, или на засов. То есть только выламывать, никакие отмычки тут не помогут. Но явно именно этим путем приходил сюда загадочный подражатель. Что ж, но ведь когда их найдут, начала Наташа. Не найдут, но придется потрудиться. Мы еще раз обшарили часовню и нашли подходящую яму, которая оказалась воронкой от бомбы. Стащили туда все тела и забросали их обломками. Старательно так забросали, с горкой, чтобы ни одна собака не раскопала. И запаха трупного не было потом. Пришлось потратить на это добрых два часа и львиную долю своих сил. Как раз когда закончили оформление места преступления, стемнело. Трофейное оружие спрятали там же, в часовне. В одной из стен нашли подходящую нишу и привалили схрон обломком плиты. Теперь ниши совсем не видно. Порядок. Пусть у меня в городе будет несколько схронов с оружием, а то каждый раз за пистолетом приходится домой на чердак бегать. Вырвать свой организм из сладкого сна утром оказалось задачей непростой. Мысленными пинками и подзатыльниками я вытащил себя из-под куцевого одеяла. Мышцы ломило, в глазах песок. Размялся, умылся, даже разделся. Вышел во двор голый по пояс и облился холодной водой. Ох! Вроде полегчало. А в зеркале так я вообще отражался вовсе не как мужик в сорокет, с накопленной усталостью и режимом сна поломанным. А как? Да черт его знает. Молодею, что ли, от всех этих приключений. Я оделся и поплелся в комендатуру. К шести утра, как и было приказано. В саквояжике с собой смена белья, зубной порошок и щетка, полотенце командировка как-никак, хрен знает, сколько там задержаться придется. Голоса я услышал еще до того, как открыл дверь. Орал кто-то так, что стекла дребезжали. Прямо-таки скандал до небес, с прологом и эпилогом. Герграф изволит с кем-то ругаться с утра пораньше, перекрикивая надрывающегося из патефона тенора.